Эпилог Крыло накренилось, и моему взору предстал сияющий ночными огнями город, самый центр Москвы. Это было так восхитительно, что ни капельки не страшно. Да и крепкие руки Рика, надежно прижимающие к широкой груди моего с недавних пор законного супруга в обоих мирах, играли немаловажную роль. Родители были без ума от моего мужа, и теперь наседали на меня с уговорами поскорее сделать их бабушкой и дедушкой. «Им хорошо говорить, они-то спокойны благодаря мягкому ментальному вмешательству Архимага. А у меня, что не день, то сплошной стресс. Пусть и положительный, но все равно я в шоке». Вот и сейчас Рик уговорил меня покататься на черном драконе над вечно не спящей столицей. Просто удивительно, куда едут все эти машины в четыре-то утра. И люди. Столько прогуливающегося народа на улицах. Невероятно. «Дракон не самолет. Он эпизодически пролетал так низко и так неспешно, что я могла разглядеть выражения лиц прохожих. Они не волновались, поскольку не могли нас увидеть под чарами иллюзий. Но мне, признаюсь, хотелось попросить снять их на минутку и показать язык, пролетая у кого-нибудь перед самым носом. Вот бы народ удивился. Мне раньше приходилось летать на самолетах, но они облетали крупные города, лишь краем задевая их сверкающее великолепие. Сейчас же я видела город как на ладони. Сквозь защитный барьер меня обдувал свежий ветерок с легким ароматом розы. Я смотрела на проплывающие под ногами высотки широко распахнутыми глазами. А еще визжала и хохотала, как сумасшедшая. Так мне было хорошо. Спустя пару часов я проголодалась, и мы опустились на крышу одного из домов, которая была оборудована под кафе на открытом воздухе. Заведение было закрыто, охраны не было, а камеры видеонаблюдения Рик зачаровал так, чтобы они показывали запись того, что кафе на крыше по-прежнему пустует. Еду мы взяли с собой, и мужчины вдвоем, дракон вернул себе человеческую постась сразу, как мы приземлились, накрыли на стол. Мне сказали сидеть, отдыхать и не мешать им ухаживать за прекрасной леди. Честно говоря, я еще не освоила, как снимать чары стазиса и могла только спутать им заклинания на пышущих жаром, как будто только что приготовленных блюдах и травяном чае. Последний на Манджунте пили с утра до вечера. У них были сборы на все случаи жизни, от бодрящей тонизирующих, получше крепкого кофе, до успокаивающей релаксирующих. Я сейчас выбрала себе как раз второй, потому что было так тоскливо, что на глазах то и дело выступали слезинки. Да и как тут не расстраиваться, когда сегодня у нас был вечер прощания с Арьером Гардом. Все свои дела в Манжунте он завершил, новые эзэски не обнаружили. Единственной пострадавшей оказалась Уна, но и ее дракон полностью вылечил. Бывшая невеста Рика впала в уныние, узнав о том, что с ней произошло, после того, как она позволила сфере света проникнуть в нее. Загрустившую любимую преподавательницу принялся утешать один из адептов старшего курса. И так удачно утешал, что вскоре они объявили о помолвке и готовящейся свадьбе. У старшекурсника оказалась богатая семья из древнего рода, и будущей супруге ее наследника пришлось уйти из академии. Семейные традиции не позволяли женам их рода работать, но Уну этот факт нисколько не расстроил. Когда травяной чай подействовал, я вмешалась в беседу мужчин с интересующими меня вопросами. Они тут же перестали обсуждать преимущества разных видов боевых заклинаний и перевели все свое внимание на меня. «Может, все-таки еще вернешься?» – жалобно поинтересовалась я. Гарт отрицательно покачал головой и пояснил то, что я и так знала, но во что не хотела верить. «У меня нет другого способа вернуться к нормальной жизни. Сейчас я не до нежить, не до человек, не до дракон. Магия вашего мира не усваивается моим пострадавшего от долгого отсутствия души, телом. Лишь в родном мне мире драконьих королевств я смогу восстановиться. А когда это произойдет, я не смогу перемещаться между мирами, как нежить». Я скомкала во вспотевших от волнения руках салфетку и без особой надежды сказала. «Но ведь если ты найдешь в своем мире любовь, то сможешь перемещаться между мирами, как мы с Риком». Я перевела взгляд на мужа, и тот ласково погладил мои удерживающие салфетку пальчики. Взгляд больших и голубых, словно озера с кристально чистой водой, глаз Арьера стал еще грустнее, как и его голос. «Я слишком циничен для этого, потому что в моей жизни было слишком много разочарований. Завидую вам с Риком. Берегите то светлое чувство, что возникло между вами, потому что любовь – это самое большое магическое чудо». С этими словами черный дракон в ипостасе человека, сидевший напротив, щелкнул костлявыми пальцами, и кулон с отличительным камнем Архимага снялся с шеи Рика и подплыл к нему. Он нарисовал что-то сложное в воздухе, как я поняла, древнее руническое заклинание, и украшение разделилось на два. Еще один щелчок пальцев, и нам с Риком на шею оделось по одинаковому амулету. Я немного улучшил голубой кварц, наделив его дополнительной защитой от причинения вреда владельцу. Плюс сделал так, что его теперь невозможно будет снять. Так что даже если появится еще один такой умник, как отчаливший в мир духов Ашер, и попытается хитростью заставить вас его снять, у него ничего не выйдет. «А как же мыться?» – недоуменно спросила я, на самом деле переживая, как бы он не мешал в другом, о чем, вслух говорить постеснялась. «Просто мысленно попросить артефакт стать незаметным, и он перестанет ощущаться и быть видимым». Я попробовала и не сдержала восхищённого возгласа, когда у меня получилось. Мы с Риком, не сговариваясь, одновременно поблагодарили Гарда. «Арьер, а как так получилось, что тебя вообще отправили к нам? Ты просто такой положительный!» Я замялась, покраснев. Присутствие такого жутко древнего мага меня смущало невероятно. Черный дракон посмотрел вдаль, в сторону от нас, и тихим глухим голосом принялся рассказывать. «Я был младшим сыном, хоть и древнего, но обедневшего рода. Мне повезло родиться сильным магом и умелым воином». Поэтому, когда моему отцу поступило предложение, чтобы я потренировал крон-принца нашего королевства за хорошее вознаграждение, тот согласился. Наш король долго ждал сына. Перед тем, как появился на свет тот, кого вы знаете, как белый дракон, у него родилось шесть дочерей. Это плохо сказалось на характере крон-принца. Его непростительно баловали, и когда он, вопреки здравому смыслу, потребовал меня себе в наставнике по боевым искусствам, ему не стали отказывать. Ну а я не мог отказаться из-за материальной стороны вопроса. Как-то незаметно для меня самого, крон-принц стал мне настоящим другом. К сожалению, я не смог исправить ошибки в его воспитании. Он совершенно обезумел и натворил много плохого, за что его было решено казнить. Белый дракон был слишком сильным магом, чтобы оставлять его живым. Ни одна тюрьма не смогла бы его удержать. Тогда я предложил выслать его в другой мир, а меня отправить вместе с ним, потому что я оказался плохим наставником. Так мы с ним попали в манджунту Ну а дальше вы знаете, что было». Арьер замолчал, а мы с мужем тоже сидели, как две статуи, впечатленные рассказом. Гарт вышел из-за стола и, не дав нам опомниться, открыл иномирный портал и шагнул в него, крикнув нам на прощание. «И помните, берегите друг друга. Любовь – самое ценное сокровище». Это я вам как дракон говорю. Портал давно закрылся, а мы с Риком еще долго сидели и молча смотрели на то место, где исчез черный дракон. Я от всей души пожелала Арьеру счастья и любви в этом его мире драконьих королевств. Мне не хотелось даже думать, что сегодня видела это прекрасное древнее существо в последний раз. Пусть он найдет взаимную любовь и сможет свободно путешествовать между мировыми порталами. Рик как раз открыл один такой и сделал мне приглашающий жест рукой. Нас ждала Манжунта с ее устаревшими порядками, которые я, как жена Архимага, собиралась в ближайшее время поменять. Конец